Глава вторая. Колбасник. Клиническому ординатору Барканскому нравилось оперировать, а вот аспирант Барканский от участия в операциях всячески старался уклоняться, потому что оперировать в Петрике, так аспиранты, и не только они, называли центр имени Петровского, было неуютно. Операционные медсестры все, как одна, мнили о себе не весь что. Фурии, сущие фурии, держались заносчиво, если не сказать нагло. Аспирантов и ординаторов считали ниже себя, огрызались в ответ на вежливые замечания, а сами позволяли себе высказывать любую критику, которая только приходила им на ум». Если в родной «девятке» медсестры подавали врачам нужные инструменты, не дожидаясь, пока их об этом попросят, то здесь непременно нужно было попросить, причем со словами «будьте добры» или «пожалуйста», иначе притвориться будто не услышала. И это во время операции, когда дорога каждая секунда. Медсестры не радовали, но местные врачи были еще хуже. Резкие, недружелюбные, а некоторые так просто грубые. Аспиранта Сашу Авдошина из Нижнего, с которым Кирилл сдружился, во время операции однажды назвали косоруким рукожопом. И за что? Ни за что. Точнее, за то, что с сосуда соскочил зажим, наложенный самим оперирующим хирургом. А когда Вдошин попытался возмутиться, его обозвали скандалистом и обвинили в том, что он создает в коллективе нездоровую обстановку. — Вот если бы я был неизлечимо болен, то нагрузился бы взрывчаткой и взорвал тут все нахрен вместе с собой, — сказал в сердцах Саша после двойной выволочки. Сначала его отчитал заведующий кафедрой, академик Белянчиков. а затем заместитель главного врача по хирургии, превыше употреблять выражение покрепче косорукого рукожопа. «Забей», — посоветовал Кирилл. «Если все брать в голову, то двинуться недолго. Уже меньше трех лет осталось, время работает на нас». «Советы давать легко, но у самого как-то не получалось забивать и не брать». Переживал, пыхтел, считал дни до окончания аспиранского срока, который только-только начался. Тут все как в армии. Сначала очень тяжело, потом терпимо, ближе к концу нормально, а под конец зашибись малина. Но до этой малины было еще далеко. «Два дежурства в месяц есть?» — рассудил Кирилл. «Есть. Вот на них и буду оперировать, чтобы квалификации не тереть». Этого вполне достаточно, а совершенствоваться стану дома, после аспирантуры. В центре битком набитым ординаторами, аспирантами и энтузиастическими студентами, которых хлебом не корми, только дай у операционного стола постоять. Недостатка в ассистентах не было, и потому уклоняться от участия в операциях удавалось легко». А через месяц другой все усвоили, что аспирант Барканский всегда готов стать соавтором, то есть готов написать научную статью за кого-то из старших товарищей. А вот ассистировать он не любит. Не любит так не любит, его дело. Если уж говорить на чистоту, то примерно пятая часть тружеников скальпеля владеет им плохо или совсем не владеет, но это не мешает им оставаться в хирургии, потому что далеко не все хирурги оперируют В поликлиниках проводятся самые простые операции, вроде вскрытия фурункула или удаления вросшего ногтя, которые операциями-то называются чисто формально. Дежурный хирург приемного отделения обычно занимается только оформлением поступающих пациентов и лишь в крайнем-раскрайнем крайнем случае может привлекаться на операцию в качестве ассистента. Не годится же ворота без привратника оставлять. Во многих отделениях есть вечные ассистенты, или, как их еще называют, крючконосцы, потому что их участие в операции сводится к держанию крючков, расширяющих операционную рану и прочим несложным манипуляциям. А то бывает хирург в крючконосцы не попадает, в операционный никогда не заходит, а занимается наблюдением прооперированных пациентов. Как говорится, каждому свое. Во времена Оны и в девятой больнице древнего города Ярославля работал хирург по фамилии Манясов. У него была очень плохая слава, совсем не умеет оперировать человек, из которого он при содействии заведующего отделением извлекал весьма неплохую пользу. Манясов назначался чуть ли не на все плановые операции. Узнав по сарафанному радио, что с Манясовым лучше дела не иметь, Пациенты просили заведующего отдать их другому хирургу. «В принципе, я не против, но без согласия Николая Николаевича рокировки производить не могу», отвечал хитрован заведующий. «У врачебная этика не позволяет». А Манясов за свое согласие запрашивал некоторую мзду, которую ему с радостью давали. «Жизнь-то дороже». Деньги были небольшими и делились напополам с заведующим отделением, но зато капали часто. Так что неоперирующий Манясов жил гораздо лучше своих оперирующих коллег. Ну а про спокойствие и говорить нечего, ведь на того, кто не оперирует, шишки градом не сыплются. Родителям Кирилл вдохновенно врал. «Все так хорошо, что лучшего и желать нельзя, только вот по маминым пирожкам скучаю». мама вообще готовила замечательно а жареные во фритюре пирожки получались у нее просто невероятными пышными с тонкой хрустящей корочкой и обилием сочной начинки подруги пытались повторить некоторые даже наблюдали весь процесс от замеса теста до подачи на стол, но никому не удавалось добиться желаемого результата или тесто получится не хрустящим или начинка будет сухой А если все вроде сложится, то добрая половина пирожков развалится при жарке. А мама, казалось бы, готовит на автомате, под телевизор или под телефонные разговоры. А пирожки — один к одному. И никогда у мамы ни один пирожок не погиб смертью храбрых во фритюре. Все благополучно дожаривались до победного конца. И на завтра ни одного не оставалось. Съедались подчистую. — Ты там особо не суетись. — советовал отец. — Твое главное дело — диссертация. Ну и публикации тоже двигай. Их, как денег, много не бывает. Все остальное подождет. С публикациями дело обстояло просто. Разумеется, никому неизвестный аспирант не мог пробить публикацию своей статьи в столидном научном журнале. Но в этот рай можно было въехать на чужом горбу. Точнее, ехали-то как раз на аспиранте, который номинально считался младшим соавтором, но фактически писал работу от начала до конца, старшие товарищи только свои подписи ставили. Нужна публикация? Иди к доценту или профессору и скажи, что хочешь быть соавтором. Тебе сразу же подкинут тему и обозначат срок сдачи. Писать научные статьи – дело несложное, нужно только руку набить, усвоить правильный алгоритм. Если усвоил, то сможешь испечь вкусный пирожок с любой начинкой, то есть сможешь качественно раскрыть любую тему, начиная с локального криогемостаза при повреждениях печени и заканчивая эндоскопической диагностикой полипов желудка. Мама, виртуозно владевшая этой наукой, выдрессировала Кирилла на первой же статье, которую он готовил для студенческого научного сборника. Восемь раз переписал, запомнил на всю жизнь, да так запомнил, что в пример ставили. «Учитесь!» — у Барканского умение излагать свои мысли, — говорил чуть ли не на каждом собрании заведующий кафедрой. «Я душой отдыхаю, когда читаю его работы. Каждое слово на своем месте, все логично и без пустопорожней билиберды, как будто не аспирант писал, а профессор». При таких способностях Кирилл просто не мог не стать постоянным соавтором заведующего кафедрой. Вкалывал, как раб на галерах. Бывало, что и засыпал за столом, используя клавиатуру вместо подушки. Но зато имел втрое больше публикаций, чем другие аспиранты. А в перспективе маячила монография. Монография? В соавторстве? С академиком? Разве плохо? Очень даже хорошо. Опять же, расположение академика Белянчикова сделало пребывание Кирилла в аспирантуре более-менее комфортным. Попробуют чем-то нагрузить, а аспирантов и клинических ординаторов вечно чем-то грузят, а ты в ответ «Простите, но не могу, делаю срочные переводы для шефа». Шеф уже с уточнениями никто не сунется. Он, несмотря на свою потомственную интеллигентность, может по таким адресам послать. которые не каждый доктор филологических наук знает. Быт со временем тоже наладился. Из Медведкова поближе сразу найти приличное жилье не удалось. Кирилл переехал в благоустроенную однушку на кооперативной улице, откуда до центра было рукой подать. Вдобавок новая квартира обходилась на три с половиной тысячи дешевле прежней. Вот вам еще одно подтверждение пословицы в Москве по запросу торг. Переезд оказался удачным со всех сторон. Мало того, что ближе, дешевле и по благоустроении, так еще и в квартире напротив обнаружилась милая одинокая дама раннего бальзаковского возраста по имени Инна. Сразу же после знакомства Кирилла пригласили на чашечку кофе, а сразу же после кофе увлекли в постель. Он даже малость обалдел от столь стремительного развития событий. Но лучше уж раньше, чем позже и вообще. «Нежданная радость вдвойне приятнее, особенно если тебя не пытаются опутать обязательствами, а просто любят. Да и вообще надо же с кем-то общаться». С однокурсниками, которые продолжали учебу в столице, встречаться не тянуло. Они сразу бы начали расспрашивать про аспиранские дела, а Кириллу не хотелось ни врать, ни рассказывать правду. Лучше уж общаться с теми, кто вместе с ним варится в этом котле, или же с людьми, далекими от медицинских дел, вроде Инны. Новый год Кирилл встречал дома с родителями. Обычно во время других застолий чокаться у них было не принято, потому что мама эту простонародную привычку не любила. Но под бой курантов сам Бог велел воскликнуть за все хорошее и сблизить бокалы так... чтобы они своим задорным звоном перекрыли этот бой. А затем полагалось успеть пригубить вино. Вместо нелюбимого всеми шампанского обычно пили белое сухое. До последнего удара. Начинали пить в этом году, а заканчивали уже в следующем. То ли Кирилл слишком энергично двинул свой бокал вперед, то ли заслуженный представитель королевской марки «Баккара», купленный еще в дореволюционные времена, решил, что с него достаточно. Но в руке Кирилла осталась только ножка, отломившаяся верхняя часть упала на стол и разбилась в дребезги. «На счастье!» — бодро сказал отец. Кирилл схватил другой бокал, благо стол был накрыт с перебором, в расчете на тех, кто придет поздравлять. И даже успел плеснуть в него вино до последнего удара, а вот чокаться с родителями по новой. Осторожненько, и пить пришлось уже в наступившем году. Вроде бы и пустяк, но неприятный осадочек в душе остался. Жди, мол, пакости, пакости в новом году, раз уж ритуал не сложился. Кто ждет, тот непременно дождется. Это аксиома. Первой пакостью стал гусарский насморк, которым сразу же по возвращении в Москву наградила Кирилла милая соседка, неудачно поразлекшаяся на новогоднем корпоративе в своей торговой конторе. «Хорошо, что только насморк», — сказал себе Кирилл и свел отношения с сыной до прохладных соседских. Инна, правда, клялась, что это всего лишь последствия пьяной ошибки, и что ничего подобного она себе больше никогда-никогда не позволит. Но Кирилл твердо стоял на своем. Соседка обиделась и, в свою очередь, свела отношение к нулю. При случайных встречах демонстративно отворачивалась в сторону. «Оно и к лучшему. Зачем ненужные церемонии разводить?» В начале февраля у Кирилла в метро вытащили из кармана куртки бумажник, в котором было 12 тысяч рублей плюс какая-то мелочь. Сработал профессионал. Кирилл хватился бумажника только дома, когда снял куртку и обратил внимание на то, что молния на кармане расстегнута. Денег, конечно же, было жаль, но что толку сокрушаться о утраченном? Из случившегося Кирилл сделал правильный вывод. На следующий день приобрел тонкую кожаную сумочку, которая крепилась на ремень и была совершенно незаметна под пиджаком или джемпером. Сумочка служила бумажником. В одном отделении мелкие купюры, а в другом крупные и банковская карта. Удобно и надежно, потому что до сумочки никакой профессионал добраться не мог. Разве что с бездыханного тела снять. Кирилл понадеялся, что на этом все несчастья закончатся, ведь закон парных случаев исчерпал себя. Но оказалось, что проклятый бокал действовал по принципу «бог любит троицу». На втором февральском дежурстве Кириллу выпало оперировать сорокалетнего мужчину с перитонитом. История пациента была анекдотичной. Впрочем, если принимать во внимание исход, анекдот был скверным в духе писателя Достоевского. А в научном центре хирургии имени академика Петровского у пациента с удаленной опухолью трахеи хирурги профукали острый аппендицит, который в скорости привел к развитию острого перитонита. Кому рассказать так не поверят, но это правда. Истинная, незамутненная правда и ничего кроме правды. Недаром же говорят злопыхатели, что каждый врач видит только то, что укладывается в рамки его кругозора. Когда пациент пожаловался на неприятные ощущения в животе, палатный врач сказал, что ничего страшного нет, живот на ощупь мягкий и назначил слабительное. Слабительное не помогло, даже наоборот, неприятные ощущения переросли в болезненные. Тогда заведующий отделением, таракальный в просторечии грудной хирургии, между прочим, доктор медицинских наук и врач высшей категории, отменил слабительно, строго отчитал палатного врача, прямо во время обхода назначил пациенту первый диетический стол, который называется «водой на киселе» и порекомендовал сделать ультразвуковое исследование органов брюшной полости. Исследование назначили на понедельник, но не пожар же в конце концов, но в ночь на воскресенье пациент захреновился и утром предъявил дежурному врачу твердый, как доска, живот в сочетании с температурой в тридцать девять шесть десятых. такой простой вещи, как аппендицит никто прежде не думал, ведь пациенту было сорок лет, а воспаление червеобразного отростка обычно встречается-случается у молодых». короче говоря в передовом хирургическом стационаре гениальные хирурги пропустили у пациента аппендицит довели до осложнений а расхлебывать эту неаппетитную кашу пришлось аспиранту барканскому так вот встали на небосводе планеты будь они трижды неладные Если уж что-то пошло не так, то, согласно вселенскому закону подлости, не так пойдет все-все-все. Мало того, что операция была экстренной и сложной, так еще и ассистент попался из разряда, не пришей туда рукав. От анестезиолога даже через маску ощущался спиртной дух. А операционная медсестра, которой по должности положено быть быстрой-шустрой, тормозила, как зимняя муха. Да вдобавок еще и огрызалось на каждое замечание, как это было здесь заведено. Кирилл старался изо всех сил, потому что мужика было жалко чисто по-человечески. Совсем молодой и такие проблемы. Сначала опухоль хорошо еще, что доброкачественная, а затем перитонит, причем на пустом месте. Почесали бы коллеги свои репы пару дней назад, сделали бы вовремя несложную операцию, и все было бы хорошо. Но все получилось плохо. Пациент умер на операционном столе в тот момент, когда Кирилл подумал, ну, вроде как, пронесло. Тут он, конечно, сплоховал. Не стоило забегать мыслями вперед, ведь загад, как известно, не бывает богат. Но еще по ходу операции допустил пару-тройку огрехов. Торопился, нервничал, да ассистент неумеха, да медсестра хамка, да анестезиолог алкаш. Одно к одному... Второе к третьему, вот и дошел пациент до посмертного эпикриза. Сказать, что Кирилл расстроился, означало не сказать ничего. Первый раз в жизни у него умер пациент. И где? В центре имени академика Петровского. Это вам не районная больница, где все можно сгладить до да замять. Смерть пациента всегда переживательна, а уж первое так втройне. Кирилл не помнил, как он дошел до дома, и не понимал, как он вместо своей квартиры оказался в соседней. Запомнилось только, как Инна рыдала у него на плече, и в невесть какой раз просила прощения за тот после новогодний насморк. Шухер вышел изрядный. Мало того, что позор позорный, в лучшем хирургическом стационаре великой страны пациент скончался от перитонита, вызванного несвоевременной диагностикой острого аппендицита. Так еще и вдова начала строчить жалобы во все мыслимые и немыслимые инстанции вплоть до президентской администрации. Разве что в Европейский суд по правам человека не нажаловалось, а может и туда написала, только там внимание не обратили. Великий закон, не знающий исключений, гласит, что крайним всегда оказывается самый младший. На него бодро вешают всех собак и строго наказывают, чтобы другим неповадно было. Таково Селяви, как выражался один из довлатовских героев. Кириллу не хотелось отвечать за чужие ошибки. И портить свой профессиональный анамнез в самом начале карьеры тоже не хотелось. Пришлось рассказать все родителям. А от кого еще можно было ожидать помощи? От академика Белянчикова? «Ой, не смешите!» Этот хмырь прежде так и учился дружелюбием, а теперь смотрел на аспиранта Барканского так, как волк смотрит на намеченную к съедению овцу строго и с некоторой настороженностью. Но не на такого напал волчара позорный. За аспирантом Барканским стояли славные предки-врачи, а также мама и папа. «Влип ты, однако!» — посочувствовал отец, выслушав печальный рассказ Кирилла. — Эх, лучше бы ты у меня остался работать. А защиту я тебе как-нибудь и без аспирантуры обеспечил. Поздно пить боржом, когда почки отказали папа. Напомнил сын, мне надо как-то расхлебывать эту кашу, а я не понимаю, как это можно сделать. — Давай начнем обово, — сказал отец. — Обово. В буквальном переводе с латыни — от яйца. Устойчивый фразеологический оборот, обозначающий с самого начала. Перитонит у него развился в отделении, так ведь? Стратегию защиты отрабатывали на маме, которая даром, что была терапевтом, некоторыми особо каверзными вопросами загоняла отца в тупик, из которого он не сразу находил выход, но все же находил и после двухдневных домашних репетиций. Кирилл возвращался в Москву словно сказочный царевич – получивший от доброй волшебницы непробиваемо несокрушимые доспехи. Наших гнобить на косе выкуси и утрись. Гнобить аспиранта Барканского собрались на специально созванном собрании так было внушительнее. Сначала выступил зампа хирургии, затем заведующий таракальным отделением, а заключительное слово сказал академик Белянчиков. Заключительное! Как бы не так. Кирилл, намеренно севший в первый ряд, смотрите, я не прячусь, встал и сказал, что даже гитлеровские фашисты, эти кровожадные звери в человеческом обличии, предоставляли обвиняемым возможность выступить. Пусть даже это выступление оказывалось и последним в их жизни, а здесь, понимаете, собрались записные гуманисты, которые развить мысль дальше ему не позволили. Академик Белянчиков вяло указал масластой рукой на кафедру. — Извольте. Небось, думал скотина этакая, что аспирант Барканский примется бегать, мекать, юлить, изворачиваться и молить о снисхождении. А вот вам то самое кое куда чтоб голова не качалась. Кирилл встал на кафедру, окинул зал строгим взглядом и решительно устремился в атаку на своих многочисленных оппонентов. Давайте начнем с того, где именно у пациента развился перитонит. Что по этому поводу скажет нам заведующий таракальным отделением? — В чужом глазу соринку видим, а в своем кучу дерьма не замечаем. Как же вам, ня я, -я. упустили? — Упустили. — А что нам может сказать заведующий оперблоком по поводу своих медсестер? «У вас хамство и саботаж считаются нормой?» «Хорошо, тогда не придирайтесь к тому, что я затянул операцию, поскольку задержка была вызвана действиями операционной медсестры, которая реагировала только на повторные просьбы и шевелилась так медленно, будто накануне изрядно напилась. А что касается анестезиолога, так от него конкретно разило хмельным духом, который лично я ощущал через две маски, его и мою». «Хороши у вас порядочки, нечего сказать. Вот если об этом узнают журналисты...» «Ладно, эту тему пока развивать не будем. Давайте лучше поговорим о том, почему при остром перитоните не была произведена декомпрессия желудочно-кишечного тракта через зонд. Ваш достопочтенный анестезиолог вообще знает о существовании такого инструмента, как назогастральный зонд? как «Как-то я сомневаюсь...» Что же касается заключения вашего придворного патолога-анатома, который пространно описывает мои мнимые ошибки, то по этому поводу я могу сказать только одно: Рука руку моет. Докажите мне, что перфорацию под кишки произвел я, а не ваш горе-прозектор. Докажите, а потом уже обвиняйте. Ах, изменения вместе перфорации произойти не успели, потому что пациент вскоре скончался! А может, дело в том, что перфорация посмертная? Тут есть над чем подумать, и что рассказать журналистам тоже есть. Ладно, эту тему пока развивать не будем. Давайте лучше поговорим о том, почему вы выбрали в козлы отпущения аспиранта Первогодка, который, не покладая рук, строчит научные работы для старших товарищей. Мама не рекомендовала говорить об этом, но Кирилл решил, что кашу маслом испортить нельзя. «Разве я плохо стараюсь? Неужели я сам себе враг? И зачем вы так со мной поступаете?» На этой надрывно-трагической ноте Кирилл закончил свое выступление. Не сел, рухнул в кресло, будто обессилев, и спрятал лицо в ладонях, чтобы никто не увидел ехидные улыбки, которые не получилось бы скрыть. Со стороны это выглядело хорошо. Отчаявшийся человек пытается взять себя в руки. На деле же брать себя в руки пришлось оппонентам. Сначала они растерянно переглядывались, не понимая, откуда в аспиранте Барканском взялось столько борзоты. Но в конце концов академик Белянчиков подтвердил народную мудрость, гласящую, что старый конь борозды не испортит. — Надо признать, уважаемые коллеги, что мы с вами немного увлеклись и оторвались от реальности, — сказал он. «Нам бы в зеркало почаще смотреть, а не того этого, понимаете ли?» Кирилл Мартынович выступил эмоционально, но по существу он все сказал верно. «Так нельзя». «Выигрывает тот, кто лучше оправдывается», — подумал Кирилл, убирая руки от лица. «Качай права и все будет трын -трава. «Вы даже не мясник». — сказал Кириллу после собрания заведующий патологоанатомическим отделением, которого Кирилл в своем эмоциональном спиче назвал горе-прозектором. — Вы — колбасник. Вам можно доверить только колбасу фаршем набивать. Ни на что больше вы не годитесь. — Колбаса — хорошая штука, — ответил Кирилл, улыбнувшись во все тридцать два белоснежных зуба. — Что бы мы без нее делали, А? горе прозектор трагически всплеснул руками и огляделся по сторонам в поисках союзников, но потенциальные союзники проходили мимо, не выказывая желания присоединиться к дискуссии. Собрание устроили в конце рабочего дня, и сейчас все торопились на волю. Нахальство второе счастье, грустно констатировал горопрозектор. «Надеюсь, вы понимаете, что здесь вам не дадут закончить аспирантуру». Когда Кирилл поделился этим опасением с родителями, отец молча сложил пальцы в кукиш, а мама обстоятельно объяснил расклады. — Да ну! — картинно удивился Кирилл. — Солевому аспиранту? Не смешите, мы не в цирке. Меня можно отчислить только за прогулы, но я никому такой возможности не предоставлю. «Еще и защититься нужно будет». Горе-прозектор многозначительно посмотрел на Кирилла. «Это знаете ли...» «А это знаете ли...» «Итог моей подготовки», — подхватил Кирилл. «Если меня попытаются завалить, то получится некрасиво. Три года получали за меня плату, а результат нулевой. А какой может выйти скандал?» Кирилл предвкушающе зажмурился, покачал головой и подсокал языком. Когда открыл глаза, то собеседника перед собой не увидел. «Так громче музыком играй победу!» — промурлыкал себе под нос Кирилл. «Мы победили, и враг бежит, бежит, бежит!» К победительному настроению примешивалась гордость. «Молодец! Наш Кирилл всех умыл», — сказал бы сейчас отец. «Ничего», — скажет чуть попозже вечером, когда услышат подробный отчет о собрании. Будущее виделось напряженным, поскольку теперь нужно будет держать ухо востро и вести себя идеально, чтобы не давать врагам... Да, именно врагам, иначе их и не назвать. Поводов для сведения счетов. «Ничего, выдержим». Такая закалка и в будущем пригодится, потому что во врачебной работе самое главное — не подставляться. Разумеется, творческому сотрудничеству с заведующим кафедрой пришел конец. Академик Белянчиков принес качество своих научных работ в жертву амбициям. Отныне единственным соавтором Кирилла стал его научный руководитель, профессор Аминов. Тихий, спокойный, неконфликтный человек, давно потерявший вкус к жизни. Необходимое количество публикаций Кирилл набрал уже к концу второго года, на третьем выкинул фокус. Написал статью по своей теме, отдал на рецензирование дяди Сережи и через одну фирмочку протолкнул ее в вестник хирургии. А когда Белянчиков на кафедральном собрании высказал недовольство таким самоуправством, Кирилл попросил показать ему закон, предписывающий аспирантам проводить все публикации через ту кафедру, на которой они проходят аспирантуру. Или, может, у кафедры есть монопольное право на исследование специфики хирургического лечения осложненных язв двенадцатиперстной кишки? И что значат слова? «Неприлично играть на чужом поле. Лично мне Ярославский мед не чужой». Белянчиков пыхтел-хмурился, но возразить ему было нечего, потому что аспирант Барканский был кругом прав. Защитился Кирилл гладко. Каверзных вопросов ему не задавали, топить не пытались, а против проголосовало только двое. Конечно же, всем хотелось его завалить, но благоразумие одержало победу над ненавистью. Но вместо банкета, на который все равно никто бы не пришел, Кирилл устроил двухдневный праздник в Ярославле. Сначала обмыл свое кандидатство с родителями и друзьями семьи, а на следующий день устроил барные посиделки с однокашниками. «Какие ощущения, товарищ кандидат?» Поинтересовался отец, открыв дверь блудному сыну, явившемуся домой под утро. «Самое замечательное!» – заверил сын, опираясь рукой на косяк. Жизнь вошла в колею. Как известно, в каждой бочке меда непременно должна быть ложка дегтя. Свежеиспеченного кандидата медицинских наук немного огорчал технический регресс, некоторые утраты хирургических навыков. После того случая он оперировал мало и всегда в качестве ассистента. Академик Белянчиков перестал бы уважать себя, если бы хоть чем-то не напаскудил строптивому аспиранту. Но на самом деле он не напаскудил, а помог. Кириллу и самому не хотелось самостоятельно оперировать в центре, потому что любая операция — это лотерея. Вроде бы сделаешь все правильно, а что-то, тем не менее, пойдет не так. А подставляться снова ему было нельзя, сожрали бы с потрохами. Нет, лучше уж пусть других жрут. Навыки — дело наживное. В благоприятной обстановке Кирилл рассчитывал восстановить их за месяц, максимум за два. Затем нужно будет сделать какую-нибудь особо сложную операцию, чтобы себя показать и злопыхателям нос утереть. Жизнь покажет, кто из нас колбасник, а кто корифей. Выполнив программу минимум, ассистент кафедры госпитальной хирургии Барканский сразу же начал работу над докторской диссертацией, посвященной лечению язвенных кровотечений. Что ж ты за три года никого в Москве не присмотрел? — подкалывал отец. Я туда не за этим ездил, — серьезным тоном отвечал Кирилл. Все московские связи, кроме вялого то разгоравшегося, то затухающего романа сынной. были мимолетными и носили чисто развлекательный характер. Впрочем, и с которая больше ничем не награждала, ничего серьезного быть не могло. К женитьбе Кирилл относился очень ответственно. «Люди ошибаются, когда говорят, что женитьба не должна мешать карьере. Женитьба должна способствовать карьере, а не просто не мешать». Если ты намерен жить в Ярославле, то и жену надо подыскивать здесь же, из нужных кругов. Большинство аспирантов из регионов, в том числе и целевики, всячески старались остаться в Москве, не мытьем, так катаньем, правдами и неправдами. У Кирилла и в мыслях ничего подобного не было. В Ярославле у него все было схвачено, да и уважение там больше. Доцент уже фигура. Чтобы в Москве такого уважения добиться, нужно академиком стать.